«Так вы о ней слышали?» «Они обо всем знают», — тихо сказал хэшлем «Они все знают». «Так я и думал», — кивнул Эшби. «Тогда я снимаю в наше предложение все правильно». «Вы можете, наконец, рассказать нам про Вакха?» «Взорвался Кевиноу. Или по-прежнему будете обмениваться друг с другом записками?» «Да, конечно», — согласился Эшби. Мое руководство поручило мне официально заявить вам, мистер Кевиноу, что этот человек не должен быть задержан ни при каких обстоятельствах. Нам важно начать игру против русских. Вы меня понимаете? Вы не сказали, кто это чудовищным усилием воли Кевиноу сдерживался. Так вот, в чем была наша зацепка, мистер Кевиноу. Мы привлекли несколько бывших советских граждан и попросили рассказать о своих впечатлениях после переезда в Америку. Это специальная программа IC, по которой работают наши аналитики и разведчики. Некоторые русские написали об удививших их автомобильных правах, которые в каждом штате свои. А в Советском Союзе они единого образца по всей стране. Вы понимаете? Кевин Оу молчал. Он уже начал догадываться, но молчал, верный своим принципам дать возможность собеседнику высказаться. Мы сначала не обратили внимания на этот момент, а потом поняли, что зря не обратили. В Балтимор на своем автомобиле не смог бы въехать человек, не зарегистрировавшийся в штате Мэриленд. Значит, оставалось провести компьютерную проверку. Кого из людей мог знать Том лоренсберг Кто был среди его окружения, пусть даже не самого близкого? И водительские права в штате Техас и в штате Нью-Йорк. Мы уже тогда смогли установить, что резидент должен находиться в районе Нью-Йорка, куда прилетел и связной, чтобы позвонить в балтиморский отель Тревел-Плаза, Сюндаму. Но кроме этого, резидент должен был иметь водительские права Мэриленда и Пенсильвании. Мы проверили все и вышли, наконец, на этого человека. Он действительно связан с промышленными поставками вооружений, являясь одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования. Теперь наша задача уточнить. «Является ли он настоящим резидентом советской разведки?» «Сейчас мы проверяем его биографию, и она не вызывает у нас особого энтузиазма». «Значит, вы его все-таки смогли вычислить», — понял Кевинов. «Надеюсь, вы не забыли о моих словах», — напомнил хэшлем «Даже если он резидент советской разведки, он должен оставаться на свободе еще как минимум месяца два-три». Потом можете делать все, что вам вздумается. — Не беспокойтесь, — заверил его Эшби. — Мы сдержим слово. — Может, вы все-таки назовете его имя? — спросил Кевиново. Вместо ответа Александр Эшби достал из своего стола фотографическую карточку, посмотрел на нее, потом протянул карточку Кевиново. — Знакомьтесь, это тот самый ВАК, которого вы искали. Его зовут Кемаль Аслан. Мы нашли его, мистер Кавинов. Глава 29. Бракоразводный процесс к его радости закончился довольно быстро. Очевидно, сказались связи отца Марты, и уже к началу года они были свободны от всяких обязательств. Имущественных споров не возникло, так как, благодаря предусмотрительности мистера Саймингтона, во время заключения брака были четко оговорены права и обязанности сторон в случае развода. И теперь Кималь мог встречаться с Сандрой совершенно свободно, но привычка находить удивительные места в американских провинциях и проводить там редкие часы отдыха так понравились обоим, что они по-прежнему съезжались в маленьких городках и останавливались в уютных небольших отелях. Эти встречи с Сандрой были по-прежнему праздником души для обоих. Тем редким наслаждением, которое не просто удовлетворяет партнеров, а заряжает их на дальнейшую жизнь, позволяет существовать и вспоминать эти дни с благодарностью к судьбе.